Глава двадцать Утром на кухне мы с Севой неожиданно обнаружили Бердянского. Неожиданно, потому что обычно он встает ближе к обеду. вампирка всегда, был безукоризненно одет и причёсан. Но мне показалось, что он чем-то расстроен. Неужели вчерашнее общение с руководством прошло не так, как он рассчитывал? «Мы теперь вместе», — бросил Сева, — и, как ни в чем не бывало, пошел варить кофе. Я нырнула в холодильник. «Нам надо поговорить», — устала, но решительно произнес Николай Велиминович. «Обязательно поговорим», — ответила я, вытаскивая сыр, молоко и яйца. «Только сначала позавтракаем. Баба-яга советовала первым делом поесть, а потом только что-либо обсуждать». Я услышала, как стоявший к бердянскому спиной Сева хмыкнул. «Вампир этого не заметил» и продолжал допытываться. «Михаил здесь?» Обращался он, разумеется, к Севе. Тот, не поворачивая головы, ответил. «Да, недавно вернулся. А Ульяна тоже здесь?» Сева аккуратно налил кофе в чашечке и понес их к столу. «Зови их». «Идите к столу, Николай Велиминович», сказала я, расставляя тарелки с хлебом, сыром и свежими овощами. — Присаживайтесь, у вас усталый вид. Появился Михаил, бледный, явно не выспавшийся, с мешками под глазами. — Интересно, что нужно сделать, чтобы довести оборотня до такого состояния, — подумал я. Миша, как обычно, поцеловал меня в щеку и направился к столу. Я бросил взгляд на Севу. — Не сердится? Зимин был абсолютно спокоен. Хотя что творилось у него в голове, я угадывать не возьмусь. Для меня его мысли потемки. Прибежала Ульяна и радостно улыбнулась, увидев нас. — Где Алена? — спросил Николай Вильяминович, накрывая брюки салфеткой. — Ушла вчера днем и пока не вернулась. — Всеволод, я же просил вас. Бердянский чуть повысил голос, и я почувствовала, что такая мелочь, как командная интонация, разозлила Севу. Несмотря на то, что сегодня он был благодушно настроен и понятно почему. «Я делал все, что вы просили, но следить за ней не обещал. Пусть Настя попросит ворона. Он выяснит, где сейчас находится эта интриганка». «Ворона?» Все, собравшиеся за столом, дружно повернулись сначала ко мне, а потом к окну. Черная птица перелетела с сирени на подоконник и наклонила голову на бок, прислушиваясь. Коснувшись рукой блестящего крыла, я попыталась внушить ворону свои мысли. Раньше я никогда ничего такого не делала, но раз Сева уверен, что у меня получится... Взмахнув крыльями, ворон улетел, а я вернулась к столу и обнаружила на своей тарелке намазанный маслом бутерброд с подушечкой из сыра. Наверняка Сева позаботился. Больше некому. Мы ели не спеша, молча. Фразы о погоде не в счет. Загрузив посудомойку, я села и уставилась на Бердянского. Остальные последовали моему примеру. Вампир оказался под прицелом сразу нескольких пар глаз, но его, как мне кажется, это совсем не смутило. Откинувшись на высокую спинку, он произнес. — Михаил, докладывайте первым. Я постаралась ничем не выразить своего удивления. Помнится, несколько месяцев назад Миша категорически отказывался отвечать на вопросы Бердянского. Что же он будет делать сейчас? Миша спорить и возражать не стал, а четко по-военному доложил. «Ребята говорят, что в лесу тихо. Тварь затаилась. Надолго или нет, неизвестно». «В лесу тихо. А здесь у нас события идут полным ходом. Не так ли, Анастасия?» Я кивнула. Неужели мне придется в третий раз рассказывать о том, что со мной вчера произошло? К счастью, озвучить мою историю решил сам Бердянский, причем немного с другого ракурса, что сделало ее интересной и для меня тоже. Вчера дню Анастасия отправилась к Софье Кирилловне взглянуть на картины. Я вздохнула, вспомнив о пейзаже с дубом, но не успела ничего сказать, потому что Николай Вильяминович вновь завладел всеобщим вниманием. Ближе к вечеру я спустился вниз выпить чашечку кофе и увидел ворона, который стучал клювом в стекло, словно хотел разбить его. А так как это тотемное животное Анастасии... Я перебила Бердянского. Вы что, знаете об этом? Конечно, меня Всеволод проинформировал. Я взглянула на Севу. То от него слова не дождешься, то рассказывает чужие секреты на каждом шагу. Не сердитесь на него, Анастасия. Я и сам бы догадался через пару дней. Или недель. Итак, ворон был в возбужденном состоянии. Я понял, что с нашей хозяйкой что-то случилось. Выскочил на улицу, нащупал след и бросился на поиски. Меня взволновало, что сверху на него накладывался другой, мерзкий и отвратительный. А самое главное, мне уже знакомый. Тут я опять не выдержала. «Вы что, видите следы или ощущаете их, как собака?» «Спасибо за сравнение». Бердянский сделал вид, что обиделся. «Я вижу след в виде тонкой полупрозрачной нити, причем у каждого она особого цвета». «Классно, но если таких нитей много, то, наверное, в них легко запутаться», задумчиво произнесла я, представив мешанину из разноцветных нитей. Со временем учишься выделять лишь одну и идти по ней. Дело практики. Мне показалось, или в голосе вампира прозвучала гордость. Нить привела меня к реке, где Анастасия пыталась выбраться из воды. Как вы понимаете, она не собиралась купаться, да и время уже неподходящее — холодно. Сева накрыл мою руку своей. Я попыталась расслабиться. Оказывается, я все это время была напряжена, хоть и не замечала этого. Миша удивленно взглянул на меня. В Улиных глазах было сострадание. «Николай Велиминович, вы не уточнили, чей был второй след?» — спросил Михаил. «Простите, отвлекся. За Настю приходило лихо. Я знаю, что у него другое имя, но людям привычно называть его именно так. Оно хотело утопить Настю». «Не думаю. Обычно оно...» Бердянский замялся. Я взглянула на Севу. Тот смотрел на вампира, не моргая, так, словно хотел его о чем-то предупредить. Скорее всего, о том, чтобы тот не болтал лишнего и не пугал меня. Хотя я и сама знаю, что хотел сделать со мной этот серый незнакомец с трустью. По его виду поняла, по гадкой острозубой улыбки. «Впрочем, это неважно», — быстро произнес Бердянский. Я помог Анастасии выбраться из воды и проводил домой. Чуть не упустил одну деталь. Лихо утащила на дно реки огромная воронка. «Ульяна, вы не догадываетесь, кто мог такое сделать?» Девушка кашлянула. «На папеньку намекаете?» «Я не намекаю, а прямо говорю». Передайте отцу большое спасибо от всех нас. — Николай Велиминович, вы сказали, что пойдете к руководству. И что оно решило? Я подалась вперед, всматриваясь в красивое лицо Бердянского. Тот помрачнел. Густые черные брови поползли к переносице, уголки губ опустились. Тонкий изящный нос как будто вытянулся и стал длиннее. — Руководство выжидает. Ждет от меня доказательств, что именно он, — вампир подчеркнул это слово, — убил Марию Федоровну. Мне ясно дали понять, что без убедительных доказательств они ничего предпринимать не будут. Миша сердито обронил, упершись взглядом в столешницу. — Я же говорил, что здесь что-то странное, похоже на договорняк. — Михаил! — «Как вы можете так выражаться при дамах?» Бердянский покачал головой. «И тут у меня заболела рука. Я непроизвольно сжала ее в кулак. Никто за столом этого не заметил, кроме вампира». «Анастасия, что у вас с рукой?» «Покажи ему, Настя, он не отстанет», — тихо произнес Сева. «Я вновь оказалась в центре внимания, но делать нечего». Я протянула руку Бердянскому. Он произнес что-то по-французски. Не буду утверждать, но, кажется, выругался. Поднес мою ладонь к носу, понюхал, осторожно потрогал пятно пальцем. «Откуда это?» Случайно порезалась. «Подробнее. И расскажите о том, кого вы с Михаилом повстречали в лесу. Мне кажется, что не все из нас в курсе». «Будет много слов», — вздохнула я. Сева утащил мою руку под стол и там осторожно сжал. Волнуется и сильно. Интересно, почему? Неужели из-за царапины? Хотя, если честно, меня это странное разрастающееся пятно тоже пугало. Я уговорила Михаила отвезти меня в лес, туда, где убили бабушку. Когда мы пришли на место, я что-то почувствовала. Это трудно объяснить. Некоторые деревья словно разговаривали между собой. Мне казалось, они шептали. Она пришла, пришла. Я попыталась найти шептунов, и мне это удалось. Их стволы были теплыми, как человеческие тела. Миша сказал, что это была пентаграмма. Не выдержал Михаил моего подробного рассказа. Если соединить теплые деревья линиями, то получалась пентаграмма. Может, дальше ты сам? С надеждой спросила я. Если честно, мне не хотелось снова рассказывать эту историю. Михаил кивнул. Очевидцы рассказывали, что нашли тело Марии Федоровны на этой поляне и даже точно показали место, где оно лежало. Я мысленно прикинул, и оказалось, что оно находилось в самом центре пентаграммы. Так, голос Бердянского выказывал его глубокую задумчивость. «Мне ты этого не говорил!» «Забыл, наверное», — отмахнулся Валеев. «И тут Настя сказала, что видит странного человека». «Мне ворон показал», — произнесла я, не заметив, что перебиваю Мишу. Человек был худой, как скелет, из странной одежде, которая была похожа на дым. По крайней мере, она вела себя, как дым, двигалась и скручивалась в кольца. «Дай-ка мне еще раз взглянуть на твою руку!» — потребовал Бердянский. Я вновь протянула ему свою изуродованную ладонь. «Можно?» Я не успела ответить, а вампир уже запустил руку в нагрудный карман, вытащил оттуда какой-то блестящий предмет и надел его на мизинец. Эта странная вещь напоминала кольцо, но только вместо камня в центре его была игла. Уколов меня в ладонь, Бердянский поднес иглу к рту и осторожно лизнул. Сморщил нос, словно на вкус это было что-то отвратительное, и, отвернувшись, вытер язык салфеткой. Но и на этом он не остановился. Встал, сходил к раковине и прополоскал рот. Я сидела и ждала вердикта вампира. «Это он поранил тебя? Дымный человек?» «Нет», — мы с Мишей переглянулись. Того человека, похожего на мертвеца, я прогнала. «Как?» В глазах Бердянского было искреннее удивление. Крикнула на него, он и исчез. «Михаил?» Требовательно произнес Бердянский. «Все так и есть, Николай Велиминович». Настя заорала на него так, что трава на поляне легла, и с веток желуди попадали. «Ну, этот человек исчез». «Откуда же тогда пятно на ладони?» Я тяжело вздохнула. Бабушка завещала мне кое-какие вещи. Среди них был НССР с различными... духами. Я случайно разбила один из флаконов и поранила осколком руку. «Я бы хотел взглянуть на него», — все сильнее хмурясь произнес вампир. Сева выкинул его. Ведь так? Ты выкинул?» Я повернулась к Всеволоду. «Если говорить точнее, я его закопал. Если хотите, покажу, где именно». «Хочу!» Бердянский встал из-за стола. Мужчины ушли, а мы с Улей остались сидеть. «Это плохо? Я о пятне?» — тихо спросила я, надеясь, что Уля успокоит меня, сведя все к шутке. Она ведь очень юморная, хоть и стеснительная, но в этот раз моя подруга-русалка лишь молча кивнула И посмотрела в окно. «Надо послушать, о чем они говорят», — тихо произнесла я. «Хватит уже от меня все скрывать. Даже если мне грозит что-то плохое, я хочу об этом знать». Я мысленно позвала ворона, но, увы, он так и не появился.